«Гранцал» и «Императорский дворец». «Натра уж больно сильно выросла», — произнесла Роуэльмина в кресле за чашкой чая. «Через королевство пролегает важная дорога, которая соединяет запад и восток. Пусть и стремится покорить весь Варна, мы никогда не тянули к северному соседу руки, как из дружбы, так и из того, что в любой миг могли его раздавить. Но вот у Леронский дворец занял Уэйн, он завоевал новые земли, сблизился с западом, страна при нем расцветает». Империя-то не сулит ничего хорошего. Тем не менее, по военной мощи кот был нам по-прежнему уступает, возразила Фиш, сидя возле принцессы. Пока да? Без примедления ответила девушка. Только с воином во голове Натра будет расти. Когда я приму правления, он уже подомнет под себя весь запад. Кто-то бы поднял Роу на насмех, никому и в голову не сбредет, будто однажды принц крохотного королевства покорит полконтинента, но не Фиш. Столь безумная мысль не вызвала на ее лице даже улыбки. Ведь она воочию видела, как Уэйн творил историю. «Потому Вашего высочество и усадили принца Уэйна и его высочество Диметрио в одну лодку», заключила Фиш, «дабы ослабить его». Уэйн полагал, что Диметрио выбьют из игры, а после бардлаш, Манфред и Роуэльмина сцепятся за остатки фракции старшего наследника. Однако принцесса думала чуть дальше. Она проиграет братьям. Для противостояния у нее нет подобающей армии, ведь девушка стояла на мирной передаче короны». «Средние младшие наследники же обязательно воспользуются правом сильного». Тогда-то и посетила воистину дьявольская мысль свести Уэйна и Диметрио вместе и столкнуть их с Бардлошем и Манфредом. «В одиночку у его Высочество Диметрио нет ни шанса, но Уэйн перевесит чашу весов», — проговорила Фиш. Роуэль кивнула. «Диметрио и Уэйн — Бардлош и Манфред. Проигравший получит тяжелый удар, но и победитель не выйдет с из воды, и тогда настанет наш черед. «Правда, ваше высочество, у меня есть опасения. Точно ли принц Уэйн объединится с его высочеством Деметрио?» «Без сомнения», — уверенно ответила девушка. «В этом весь Уэйн. Обернуть потери в выгоду, доплыть на тонущем корабле до берега, а не прыгать с него за борт». Она познакомилась с парнем в военной академии и света верила в свои слова. «А если же он благополучно доедет до Грандсала?» «Тогда я вновь предложу ему свадьбу», — хихикнула Роу Эльмина. «Визит Уэйна?» Явный знак, чью сторону избрала Натра. сам же он видит в этом возможность углубить отношения. Признаться честно, я бы предпочла выйти замуж, когда заполучит Рон, но такой человек на поводке будет только на руку. Впрочем, этому не бывать. Фиш, ты сомневалась, кто в итоге держит верх? Мне это истина уже открыта. И кто выйдет победителем? Уэйн. Голос ее прозвучал твердо, в сердце Роуэлимина исход уже предопределен. Пока Уэйн с Деметрио, победа за ним. Уэйн и Диметрио одолеют Бардлаша и Манфреда, но сам старший брат престола не увидит. Следом принцесса поглотит фракцию Диметрио и разрушит влияние, которое создал Уэйн. Это его не погубит, но по крайней мере замедлит стремительный взлет. Роэль не позволит натрио возвышаться и дальше, пока не получит императорской мантии. Цели девушка поставила практически неуполнимые, и дабы воплотить их, помимо братьев ей нужно сразить и самого Уэйна. А «Он серьезный противник». «План готов, но противостоял ей Уэйн, настоящий зверь, одновременно жестокий и великодушный. Она должна превратить его во врага и победить». «Не подайте духом, Вашего Сочества, заговорила Фиш, когда угадала, что на уме у Сизирена. «Мы сделали первый шаг. Пока мы беседуем, наши оппоненты пребывают в замешательстве. Они не приходятся друг другу союзниками, и теперь даже у принца Уэйна связаны руки. Уэйн на борту тонущего корабля, и бежать оттуда некуда». Он в тупике, вне всяких сомнений. Инициатива на стороне Роуэльмины, но тоненький голосок в ее голове все боялся того, что находится в тени регента. «Прошу прощения!» – ворвался в комнату слуга. «Делегация Натри во главе с ее Высочеством принцессой Флания прибыла в Грансал. «Что?» – разом воскликнули Роуэльмины и Фиш. То ли Уэйну надоело проклинать судьбу, то ли он просто устал, но, наконец, парень успокоился и пробормотал. «С минуты на минуту Флания прибудет в Грандсал!» Наш луч надежды не думала, что помощи высочества все же понадобится. Прокомментировала Ниним и вспомнила дни перед отправкой в Асвальдию. Ты верил принцессе следовать за нами с небольшим отставанием, и я сочла, что ты чрезмерно осторожен, словно знал, чем все обернется. Тогда бы ноги моей в империи не было. И то верно. Помрачнела девушка. Но я не сомневался, что нам устроит козни, уж слишком настойчиво приглашали в Гран Сал. к тому же внутренняя борьба в Асвальдии вносит свои коррективы того Уэйн разыграл одну из карт – Фланию. Их совместный визит к Роуэльмини подчеркнул бы близость двух стран, но в итоге брат наткнулся на фракцию Диметрио, и сестра добралась до второй принцессы Империи одна. рауля угодно спустить меня на дно вместе с Диметрио, а заодно и подмочить репутацию Натры. Но теперь, когда ее навестила Флания, мы покажем, что заинтересованы в мирном решении вопроса, пусть и поддерживаем старшего наследника. Мы не подпортим репутацию, даже если проиграем. Корень всех золота не заденет. «Но лучше так, чем ничего», — решил Уэйн. «А уж если Роула пойдет на поводу моего сюрприза, нас ждет совсем иная история». Принцесса Натры, Флания Эл в столице Свальской империи. Фиш не сдержала изумления, услышав о делегации, но Флания не добралась бы из Котбала до Грандсала столь быстро по просьбе Уэйна, когда тот наткнулся на Диметрио. Следовательно, он разгадал план мины еще во время их встречи. «Поверить не могу», — сокрушалась Фиш. «Это все моя вина!» Выдалили ее слова, выражение лица, движение, голос. Что бы то ни было, Уэйн раскрыл их замысел. Она прикусила губу от досады, что принц вновь превзошел ее. Фиш повернулась к своему сезерену, дабы раскаяться, но сердце опытного дипломата чуть не выпрыгнуло из груди, когда она увидела на устах Роуэльмину улыбку. «Знаешь, как перевернуть с ног на голову, Уэйн?» Восхитилась принцесса, несмотря на то, что получила контрудар. «Контр-удар!» Фиш непонимающе моргнула. «Перевернуть?» Он отправил Фланию смягчить удар по натри, если проиграет. «Принял меры предосторожности», — объяснила Роу Мина. «Сестра для него ценная фигура. Раз Уэйн пустил ее в ход, стало быть, не разгадал наши планы и теперь не снижает бодительности. Тебе не о чем беспокоиться, Фиш. Это только на руку. Пока Уэйн загнан в угол Диметрио, к нам попал столь ценный подарок. Славно постаралась. «Благодарю вас». Я не заслуживаю похвалы вашего высочества. Однако, сверкнула взглядом принцесса, Фиш тут же застыла. Буду жадничать, и Уэйн разозлится. Простите, ваше высочество, но жадничать? Что вы? И Уэйн и Флане вправе претендовать на надрийскую корону. И сейчас один с Диметрио, а другая здесь. С моей победой власть одного и стоит, а другой и укрепится. Тем более, если принцесса добьется чего-то в интересах королевства. Как думаешь, что произойдет? Окажись они в поле на равных условиях. Наконец, виш поняла. Вы намерены столкнуть у войны фланию? Расколоть натру? Уэйн сплотил крохотное государство под своим крылом. Пока в землях царит мир и спокойствие, юноша волен путешествовать с угодно. Однако он все еще принц, не король, что если за спиной его сестры возникнет фракция, которая перевесит шаши весов. Они в хороших отношениях и вместе с тем королевских кровей, продолжала Роу Эльмина. Как только Уэйн и Флания станут равными претендентами на трон, между ними разразится война. Сторонники принцессы даже в мечтах не одолеют регента, но этого достаточно, чтобы подрезать крылья зарвавшемуся соседу. П «Подождите, ваше высочество, если принцесса Флания преуспеет здесь, а принц Уэйн в битве, будущий император будет в долгу перед братом, а сестра принесет отечеству очередную викторию. В таком случае внутри настанут станут поистине сказочные времена, и весьма надолго спешу заметить». Фиш ахнула. Именно этого Уэйн добивался, когда отправил вслед за собой фланию. Он точно посылал сигнал «Блестяще, первый раунд за вами, я загнан в угол и к поражению близок как никогда». «Поднимем же ставки, дамы и господа!» «Разве человек способен на подобное?» Они полагали, Уэйн перейдет в глухую оборону, но вместо этого ужалил и показал, он больно огрызается даже в отчаянном положении. Руэль Мина сказала, что принц оборачивает потери в выгоду. «Безумие, но Уэйн так и сделает». Фиш не сомневалась. Положение понятно. Как ваше высочество поступит? спросила она, хотя уже знала ответ. Стану жадный, как никогда, усмехнулась Мина. Битва за трон будет только разгораться. В другой раз у кот было может и не оказаться возможности вмешаться в наши дела. Желает поднять ставки так-то и быть. Я с радостью принимаю. Чувствую огонь, подумала Фиш. Он горел и у Уэйни в Рауэльмине, когда они столкнутся. Одно неизбежно поглотит другое. Все, что оставалось Фиш, следить, дабы пламя ее сезря горело ярче и жарче. Роу или минус стало с кресла. Устраиваем принцессе Флане сердечный прием. Фиш, собери информацию. Должны как следует встретить гостю и подобрать и достойный подарок. Будет исполнено, ваше высочество! поклонилась та. Итак, перенесла девушка мысли к драгоценному другу, который в эту самую минуту находился с Диметрио. Уэн не сомневается, что я поступлю именно так. Как же иначе? Держу пари, размышлял Уэйн. Роула согласилась на мою игру. Это все, что я могу сказать наверняка. Истинная битва только начинается. Опасный противник. Еще и три имперских принца на сцене. Однако, впрочем, победа, победа будет, будет за, мной. за мной. Наследный принц королевства Натра Уэйн Салимар Балест, и вторая принцесса Исвальской империи Роуэльмина Исвальд. За кулисами кровной вражды наследников императорской короны два стратега объявили войну, что никогда не попадет в анналы истории.